ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И МЕДИТАЦИЯ Для начала давайте определимся, что именно понимать под медитациями. Если это привычное всем «Остановите внутренний диалог на 30 минут», тогда это не ко мне. Я планирую поговорить с вами о другом способе. Да, остановка потока мыслей нашей бешеной обезьяны – это пункт номер один к успешной медитации. Но это не сама практика, а прелюдия к ней. Человеческий мозг не может обходиться совсем без мыслей, это противоречит нашей природе. Затормозить мысли и сосредоточиться на одной главной для вас мысли или идее – вот в чем главная фишка медитации. Практика тишины – это только подготовка к основным практикам по материализации желаемого. Если вы не научитесь создавать внешнюю и внутреннюю тишину, у вас будут слабые результаты от техник. Остановка внутреннего диалога, создание пространства безмыслия – это как подготовка холста для написания картины желаемых событий. Без остановить внутренний диалог мы не можем проделать прореху в своей привычной картине мира, чтобы вбросить в нее сгусток своего намерения. Почему так происходит? Мы фиксируем восприятие мира через язык и голос – Внутренние и внешние диалоги бесконечно подтверждают и закрепляют все внешние сигналы мира, а противоречия стараются игнорировать или находить для них рациональное объяснение. Мы воспринимаем мир через язык, на котором говорим. Поэтому, когда надо внедрить в обществе новую картину мира, производятся различные реформы языка. Наше мировоззрение формируется языком. Чтобы поменять устоявшуюся у вас в голове картину, необходимо либо изменить язык, на такое мы не претендуем, либо остановить его поток в голове и создать некий вакуум. Практики описывают это состояние как остановку мира. Как только вы освоите остановку мира хотя бы на небольшое время, можно будет переходить к следующему этапу работы над желанием – медитации на желаемые. Последние 5-7 лет большой популярностью пользуются ведомые медитации на желание. Это такой тип практики, когда вы слушаете текст, надиктованный другим человеком, и входите в состояние визуализации и проживания вашего желания. У меня двоякое отношение к подобным процедурам. Это путь наименьшего сопротивления для большинства людей. Лежи, слушай и ни о чем не думай. Такие медитации набирают миллионы просмотров, потому что люди прослушивают их много раз. Именно поэтому блогеры с огромным энтузиазмом их снимают на любую тему. Существует масса курсов с платными медитациями подобного рода. Но такие практики – это пассивный путь к исполнению желаний. Лучше, чем ничего, но далеко не идеал. Я считаю, что можно начинать с таких медитаций если вы полный новичок и совершенно не умеете концентрироваться. Но чем быстрее вы перейдете к самостоятельности, тем быстрее будут воплощаться ваши мечты и цели. Еще один недостаток таких медитаций в том, что мозг быстро привыкает к однотипному тексту и начинает отключаться. Слушать ведомые медитации надо минимум один месяц, а мозг адаптируется к однообразию, уже через 3-4 дня, внимание начинает рассеиваться. Вы засыпаете или думаете о чем-то постороннем, вместо того, чтобы вслушиваться в слова и визуализировать. Поэтому у этой практики крайне низкая эффективность. Еще один минус таких медитаций в том, что вы никогда не знаете, какие мысли-формы туда заложены в действительности, что планировал их автор, внушить своим слушателям на самом деле. Программирование через НЛП и через частоты, которые не воспринимает наше ухо, никто не отменял. Это мое личное отношение, но у меня есть какое-то отторжение по отношению к ведомым медитациям. Я не могу их слушать. Единственные ведомые медитации, которые можно и даже нужно слушать, это те, что вы записали самостоятельно, Своим собственным голосом. Как это делать и, главное, когда их слушать, я расскажу далее. Доказательства эффективности медитации. У нас в мозгу есть ретикулярная формация. Это фильтр, который обрабатывает входящие сигналы. Этих сигналов из окружающего мира очень много. Чтобы избежать перегрузки, мозг выставляет определенные фильтры – Этот сигнал важный, а этот можно пропустить мимо ушей, причем важный сигнал от неважного мозг отличает на основе вшитых убеждений. Если девушка верит, что все мужчины изменяют, ее мозг постоянно будет искать этому подтверждение. Чтобы заменить свои фильтры необходимо переписать убеждения. Все наши аффирмации, медитации и прочие практики помогают заменить эти фильтры и перенастроить их на прием новых сигналов, отличных от привычных. Вдруг у нас спадают шоры, и мы начинаем замечать возможности для достижения наших целей, которые раньше просто игнорировали. Это сугубо научное объяснение. Безусловно, есть еще и метафизика, которую мы со своим текущим пониманием устройства мира полностью объяснить не можем, но имеем дело с последствиями своих нелинейных действий. Провел ритуал, на следующий день предложили работу. Улучшил фэн-шуй в доме, внезапно вылечился от хронического заболевания. Сделал десять искренних медитаций, встретил свою любовь и так далее. Как это работает, никто полностью не знает. Что такое электрический ток, тоже на самом деле никто не знает, но это не мешает его успешно использовать. Одним из самых эффективных действий, помогающих в перепрограммировании ретикулярной формации, является медитация. Это подтверждено всеми духовными традициями в мире. Последние лет 15 медитативные практики начали активно исследовать ученые и нашли множество интересных подтверждений того, что и так знали жрецы, волхвы и те, кого называют святыми. Существует масса интересных исследований и медитации с помощью электроэнцефалографии. Именно отсюда вышли термины альфа-ритм и альфа-состояние. Этот ритм мозга открыли одним из первых. Оказалось, что альфа-уровень – это настоящий режим Творца в нашем сознании, потому что таких ритмов нет больше ни у одного животного. А значит, этот ритм есть одно из доказательств наличия в человеке искры Творца. Именно на альфа-уровне происходит визуализация, работает воображение, человек видит образы с закрытыми глазами. Еще один ритм, который нас интересует, — это гамма-волны мозга. На самых глубоких уровнях медитации мозг переходит именно на гамма-ритм. Это волны самой высокой осознанности, концентрации внимания и даже озарения. Регулярное погружение в гамма-состояние вызывает максимально эффективную работу мозга. Это режим сверхчеловека, когда пробуждается спящая ДНК и открываются спящие способности вроде ясновидения, левитации, телепатии. Также на гамма-уровне наиболее эффективно и быстро идет перепрошивка в синапсах мозга, то есть внедрение новых убеждений и навыков. Еще одно преимущество регулярного погружения в гамма-волны – Активация левой передней области мозга, которая отвечает за состояние радости и счастья. Если вы ежедневно нажимаете на эту кнопку, ваше эмоциональное состояние будет устойчиво-позитивным. Ваше радио настроится на благоприятную волну. Помимо всего прочего, регулярная медитация вызывает утолщение коры мозга и препятствует возрастной деградации когнитивных способностей. Даже новички, которые практикуют медитацию всего 8 недель, тоже демонстрируют повышение активности тех областей мозга, которые отвечают за радостное состояние и повышение иммунной функции. Любые медитативные практики приводят также к когерентности и синхронизации двух полушарий. Всем известно, что наша цивилизация имеет сильнейший перекос в сторону левополушарного мышления – а все так называемые сверхспособности, о которых сказано ранее, появляются при выравнивании работы полушарий. Многочисленные исследования подтверждают, что утренняя медитация позволяет сохранить эту синхронизацию на протяжении всего дня, даже если вы идете на работу и занимаетесь своими обычными делами. Медитация влияет не только на неокортекс, отделы мозга, отвечающие за логику, анализ, но и на более старые отделы, которые отвечают за бессознательное и интуицию. В США проводили исследования в 24 населенных пунктах, и это исследование показало, что если хотя бы 1% населения практикует медитацию, то уровень преступности падает на 24%. Получается, что нужно всего 8084 регулярно медитирующих человека чтобы оказать положительное влияние на весь мир. Сегодня медитация на определенную цель активно используется в профессиональном спорте. Мысленная проработка навыков считается обязательной для футболистов, пловцов, баскетболистов, тяжелоатлетов, гольфистов и многих других. Практически все олимпийцы применяют мысленные тренировки – Считается, что именно наличие таких практик сегодня отличает элитных спортсменов от второразрядных атлетов. Говорят, что спортсмены занимаются медитацией и визуализацией каждого мельчайшего движения и достижения победного результата. Еще спортсмены визуализируют свои тренировки в случае, если вынуждены пропускать их из-за травмы. И их показатели не снижаются. Вы же понимаете, какие высокие ставки делаются в профессиональном спорте. Вряд ли они станут тратить время на то, что не работает. Так почему же многие люди до сих пор сомневаются в эффективности медитации на исполнение желания? Многочисленные исследования мозга монахов в периоды медитации показывают, что тренированный постоянными медитациями мозг умеет очень быстро переходить от бета-ритма Наше стандартное состояние сознания – сначала в альфа-ритм, успокоение и расслабление, а затем к гамма-ритму, максимальная сосредоточенность. Наша цель – строить собственные медитации по такому же принципу. Активная медитация на желание. Я поделюсь двумя типами активной медитации на желание, которые практикую сама. Тут нельзя просто воткнуть наушники, включить нужный трек и расслабляться. Здесь придется стать активным творцом своей реальности. Санкальпа. Первый тип медитации, который я практикую, берет свое начало из егической практики санкальпа. Она очень близка к аутотренингу, который придумал французский врач-психотерапевт Эмиль Куэ в XIX веке. Семя Санкальпа, однажды посаженное глубоко в подсознании, прорастает в сознании и приносит обильные плоды, преобразуя и личность человека и его судьбу. Санкальпа может совершенно обновить вашу жизнь, искоренить вредные привычки, привить благородные склонности, изменить вкусы и склонности и многое другое. Секрет ваших будущих трансформаций может быть рассекречен вами, если ваша Санкальпа будет подкреплена непреклонной волей. Так пишет с вами Сатьянанда Сарасвати в книге «Йога-Нидра». Для вашего удобства я опишу практику активной медитации на желание в виде небольшого чек-листа, чтобы вам было удобно в любой момент к нему вернуться и напомнить себе о важных деталях практики. Выделите время для медитации. Для практики санкальпа желательно брать утреннее время. Если вы медитируете утром, сначала умойтесь, почистите зубы и язык, выпейте стакан воды. Не наедайтесь перед медитацией. Заранее подготовьте тихое и удобное место, где вас не потревожит. Практику важно делать сидя, лежать нельзя. Сидеть вы можете по-турецки или с прямыми ногами. Можете усилить свою практику, заранее определив стороны света. Утром медитируйте лицом на восток. Приветствую тем самым восход нашего светила солнца. Если вы будете делать вечернюю практику, которую я дам следующей, тогда садитесь лицом на север, к полярной звезде, которая считалась осью мироздания у цивилизаций всего северного полушария. Сохраняйте неподвижность в течение медитации. У вас, конечно, начнет что-то чесаться, затекать спина или какие-то мышцы – Важно противостоять этим попыткам мозга отвлечь вас от главного дела. Подготовьте свою санкальпу, короткую и четкую фразу, выражающую ваше желание. Этим мы занимались в предыдущем разделе книги. Садитесь на свое место для медитации, сделайте 21 вдох и выдох, концентрируясь только на дыхании и успокаивая свой ум, переводя волны мозга в альфа-состояние. Добейтесь полной остановки внутреннего диалога и тишины внутри. Используйте чит-коды. Фокусируйтесь на корне языка или на внутренней стороне затылка. Это поможет достичь полной тишины в голове. Начинайте монотонно повторять свою фразу ровным голосом и спокойно. Можно ли проговаривать про себя? Да, можно, но в конце практики обязательно один раз произнести свое намерение вслух. Помните. Вначале было слово. Именно слово, высказанное вслух, обладает творящей силой. В соответствии с тальтекской практикой, ваше намерение должно быть провозглашено вслух, в тишине и без свидетелей. Тишина должна выступить вашим свидетелем. Прислушайтесь, как ваше желание звучит вслух. Очень часто, если вы внутренне неконгруентны со своей мечтой, ваше заявление будет звучать как неуверенное блеяние, Робко, просительно, вопросительно. Все это указание на то, что у вас нет целостности с вашей мечтой, вы с ней диссоциированы. Поэтому тренируйтесь, пока не поверите. Визуализируйте. Пересматривайте формулировку своего желания до тех пор, пока у вас не появится внутреннее единство с мечтой. Когда-то меня научили такому тексту. Скажите вслух «Я люблю пиццу», а потом «Я люблю деньги». И сравните результат. Вполне возможно, что при словах про деньги вам станет стыдно, неудобно, появится то самое блеяние. А вот с пиццей таких проблем нет. Также и с любым вашим желанием. Формулировка должна быть настолько вам комфортна, как фраза «я люблю пиццу». На заднем плане вашего внимания должны появляться картинки и сцены вашего желания из того скрипта, что вы описали заранее. Повторяйте Санкальпу и визуализируйте себя внутри сцены или нескольких сцен того, что ваше желание уже исполнено. Если ваша цель – идеальная фигура, вы можете воображать себя на пляже в купальнике, перед зеркалом в роскошном белье или платье, вы можете видеть себя на свидании в ресторане в образе голливудской дивы 30-х. В конце концов, вы можете видеть свои ноги, стоящие на весах – на циферблате которых высвечивается заветная цифра. Точно так же в разных сценках можно визуализировать свой дом, отпуск, желанного ребенка и далее по списку. Не обязательно постоянно прокручивать одну и ту же сценку. Проживайте свое желание во всем его многообразии и наслаждайтесь этим. Безусловно, не все люди способны к подробной визуализации. Если вы аудиал или кинестетик, Возможно, визуализация не ваша сильная сторона. В случае, если она вам не дается, достаточно будет просто проговаривание про себя заветной фразы. Но на заставке вашего ума всегда должна быть четкая формулировка желания и та самая заветная сцена исполнения желания из вашего скрипта. Даже если вас разбудят в 3 часа ночи, вы должны быть готовы немедленно представить ваше желание. Будьте всегда готовы, что в любую секунду может появиться волшебник в голубом вертолете и захочет исполнить ваше желание. Важно! Во время проговаривания вашей фразы и визуализации нужно испытывать максимально сильные эмоции, на которые вы способны. Помните, что наш мозг быстрее всего реагирует на три вещи – образы, яркие эмоции и регулярные повторения. Всякий раз, когда мы испытываем сильные эмоции, мозг начинает искать подходящие под них события и притягивать их в вашу жизнь. По результатам научных исследований, клетки нашего тела в сто раз чувствительнее к нашим чувствам, гормонам, чем к любым химическим медикаментам. Вспомните своих гиперэмоциональных друзей и знакомых. У них в жизни очень быстро все меняется. И плохие события, и хорошие. А все потому, что от них постоянно исходит ураган эмоций. У таких личностей быстро исполняются желания, ведь они их энергетически оплатили сразу, когда замечтали. Именно про них мы читаем такие истории. Села, наклеила карту желаний, в процессе и плакала, и смеялась от восторга, через месяц 80% карты уже сбылось. Я сама знаю таких людей. Они турбулентные, но с ними не скучно, и с ними чаще остальных происходят чудеса, а те, как известно, обеспечиваются резкими выплесками энергии в атмосферу. Такой эмоциональности научиться нельзя, она дана от природы. Если вы спокойный человек, ваша реальность будет более инертной, и вам не стоит рассчитывать на мегаскоростные изменения событий. Но в медитации старайтесь вызвать внутри себя чувства. Отстраненно и равнодушно медитировать нельзя, не имеет смысла. Длительность выполнения такой медитации вместе с начальной настройкой занимает 15-20 минут, не более. Но в отличие от ведомой медитации, требует от вас воли и дисциплины. После окончания практики не срывайтесь резко с места. Дайте себе несколько мгновений прийти в себя. Медитация на пламя свечи. Эта практика также пришла к нам из йоги. Там она называется тратак и используется для улучшения зрения. Но я путем проб и ошибок когда-то обнаружила, что эта практика необычайно эффективна для исполнения желаний. Пламя свечи необычайно повышает ваш фокус внимания и к тому же быстро переводит вас в измененное состояние сознания. Ваш мозг погружается сначала в альфа, а затем и в гамма-ритм. Как выполнять медитацию на свечу, я тоже опишу по шагам. Этот тип медитации выполняется по вечерам, в комнате с выключенным светом. Здесь важна тьма. Желательно при этом расположиться лицом на север, то есть к полярной звезде. Важно найти комнату без сквозняков, чтобы пламя горело ровно. Свет, форма и материал свечи абсолютно не важны, берите любую свечу. Садитесь на стул или на пол по-турецки ставьте свечу на уровне глаз или чуть ниже и зажигайте огонь. Сделайте 21 вдох и выдох, останавливая мысли и концентрируясь на пламени. После этого начинайте проговаривать формулировку своего желания и визуализируйте события во всех красках и вызывайте в себе эмоции. Не забудьте в конце сеанса проговорить свое желание вслух. Медитация на пламя свечи – Также занимает 15-20 минут. Как долго надо медитировать? Если у вас есть желание исполнить свою мечту за месяц или два, делайте медитацию дважды в сутки, не пропуская ни дня. Утром делайте санкальпу, а вечером медитацию на пламя свечи. Помните, что одна-две тренировки не смогут изменить ваше сознание, так же, как и тренировки, выполняемые с пропусками и нерегулярно. Как-то раз мне попадалась фраза Джона Кеха, ветерана, популяризатора знаний о квантовом мышлении, в котором он сказал, что занятия визуализации без ежедневных повторений подобны бегу на беговой дорожке. Вы бежите, но при этом не двигаетесь никуда. Вспоминайте об этом, когда у вас появится соблазн пропустить медитацию или возникнут срочные и неотложные дела. Если же вы никуда не спешите, тогда делайте одну из медитаций на выбор один раз в день на протяжении 90 дней. Для самых экстренных случаев есть метод 4 на 4, когда вы делаете 4 медитации на желание ровно 4 дня. Такой способ нужен для случаев, когда продавить реальность надо как можно быстрее. Я не говорю, что желание сбудется через 4 дня, но прогресс будет очень существенным, Дело сдвинется с мертвой точки. Как понять, что медитация сработала? Многих волнует этот вопрос, потому что ум начинает сомневаться. Вы каждый день напрягаетесь, медитируете, а вдруг все это напрасно? Червь сомнений начинает подтачивать вашу уверенность в том, что желание исполнится. Китайские мастера Фэншуй говорят, что сомнения в работе энергетических и духовных практик рассеивают ЦИ, которую человек получает в процессе духовных практик. Поэтому гоните сомнения прочь и сохраняйте ЦИ. Чтобы понять в процессе исполнения желания, что медитации работают, необходимо отслеживать свое внутреннее состояние до и после практики. Каждый раз после медитации вы должны чувствовать, что немного проапгрейдились, чуть-чуть изменились внутри, поменялось ваше внутреннее состояние. Конечно, эти изменения должны быть с положительной коннотацией. Хорошо, если после медитации у вас улучшается настроение, появляются свежие идеи и мысли. Это происходит потому, что в процессе медитации ваш мозг активно наращивает новые нейронные связи. Каждый раз после медитации вы становитесь немного новым человеком, а именно к этому мы и стремимся. По научным данным, Чтобы мозг быстро и эффективно наращивал новые нейронные связи, в медитации необходимо проводить хотя бы 30 минут в день. Мы делим эти 30 минут на две части, по 15-20 минут утром и вечером. Если вам ближе эзотерический подход, тогда медитируйте до такого внутреннего толчка, когда в вас вдруг появляется уверенность, что вас услышали на том конце провода. Это сложно объяснить но весьма просто почувствовать. Этот отклик вы ни с чем не спутаете. Если он есть, значит, медитация проведена успешно. Если сомнения вас все же одолевают, время идет, а желание ну никак не приближается к исполнению, можете во время медитации сделать запрос в пространство и попросить дать вам понятный знак, что ваше желание уже в процессе исполнения. После этого будьте внимательны, Люди задают вопрос Вселенной и уже через десять минут забывают об этом. Это не мир молчит, это мы не слушаем. Поэтому, если вы запросили знак, будьте сфокусированы на том, чтобы его заметить. Как правило, происходит какое-то яркое и нестандартное событие, которое вас удивит. Возникает то, что Юнг назвал синхронизмом.